Глава тридцать восьмая «Дама Трев». Двери библиотеки сотряс очередной мощный удар, и бильярдный стол немного издвинулся с места. Артем, Ирина и Марина едва не свалились от резкого толчка. «Упорный гад попался», — сказал Артем. «И это все из-за меня», — всхлипнула Ирина. «В жизни себе этого не прощу». «Любой мог бы оказаться на твоем месте», — возразил ей Артем. «Бест мог загипнотизировать каждого из нас. Но выбрал-то он меня, значит, он сразу посчитал, что я слабее всех». «Ты слабее всех не Смеши меня, воскликнула Марина. И, кстати, не придвинуть ли нам стол обратно? Раздался еще один удар, и дверь распахнулась. Стол отъехал почти на метр вместе с сидевшими на нем ребятами. В зал ворвались двое рослых мужчин в черной форме. За ними следовали Бест и Шахиня. «Зеркало!» — восхищенно воскликнул Бест, увидев артефакт в центре зала. Не обращая внимания на Артема и девушек, он приблизился к зеркалу и сорвал с него покрывало. Один из вошедших громил тут же поднес руку к гарнитуре в своем ухе и отчетливо произнес «Левое крыло! Верхние комнаты!» Артем выступил вперед, закрывая собой Ирину и Марину, но Бест не обращал на ребят никакого внимания. Как за счет Он смотрел на зеркало, в глубине которого полыхали багровые вспышки. Красные всполохи скользили по книжным полкам, стоявшим немного по стен. «Старо, детишки!» — презрительно сказала шахиня. «Сейчас здесь будет шумно!» Позади щелкнул взводимый курок. Вошедшие обернулись и потянулись за оружием. «Никому не двигаться!» — раздался голос Феофании. «С ружьем в руках она бесшумно» возникла из коридора позади наемников в черном. «Напрасно вы сюда явились! Убирайтесь по добру, по здорову, пока еще не слишком поздно!» В этот момент сильный удар в спину едва не сбил Феофанию с ног. Она выронила ружье. Марина испуганно закричала. Ирина от страха застыла на месте. Артем быстро огляделся в поисках возможных путей к отступлению. Но в комнате больше не было дверей, лишь окно за спиной. Но прыгать с третьего этажа он не собирался. Без сухмылкой подобрал ружье и наставил его на ребят, а позади Феофании появилась еще одна Марина Дасва, разумеется, Гольданская в ее облике. Ошеломленные Артем и девушки уставились на нее не в силах произнести ни слова. Лицо двойника исказила злобная гримаса. и Из ножен, торчащих из-за пояса, она извлекла свой серебряный стилет. — Давно я ждала этой встречи. Где моя диоптра, дрянь? — прошипела баронесса, входя в комнату. Феофания быстро вскочила на ноги и начала отступать, придвигаясь к ребятам. — Думала, тебе все сойдет с рук? — продолжала Гальданская. — Я знаю, ты всегда мечтала заполучить ее. Жалкие воры! Вы еще пожалеете, что связались со мной. Как вы посмели украсть самое дорогое, что досталось мне от моих предков? Она быстро огляделась в библиотеке, словно надеялась найти свою дорогую диоптру, но увидела лишь бильярдный стол и черное зеркало. — Где она? — взвизгнула баронесса взмахнув кринком, Феофания, резко развернувшись, выбила ногой стерят из ее руки. Гальданская вскрикнула и отшатнулась. Феофания ринулась к ней и снова ударила ногой, угодив той в живот. Баронесса, сцепив руки в замок, с воплем ударила гадалку, и та отлетела назад. Артем и Ирина успели подхватить ее под руки, иначе она упала бы на пол. «Не ожидала?» — рассмеялась баронесса. «Теперь я моложе тебя, старуха. Это многое Значит, но ну хватит! вмешался Инокентий, направив ружье на Феофанию. Зеркало мы нашли, но где диоптра? Я не буду отвечать тебе! гордо вскинула голову Феофания. Ну, не надо. Вы так уже проиграли, злорадно проговорил Бест, придвигаясь к ней. Все вы! — Нет смысла продолжать борьбу, которая была обречена с самого начала. Неужели вы думали, что сможете помешать нам, когда на нашей стороне такие могущественные силы? Гул вертолета над крышей особняка усилился. — Самое время, — улыбнувшись, сказал Бест. И в этот момент крыша разверзлась у него над головой. С ужасающим грохотом свод раскрылся, разлетевшись на обломки, которые тут же исчезли в темном небе, в комнату повалил снег. Стало очень холодно. Над огромной дырой завис вертолет. Его боковая дверь была открыта. На подножке стояли Гертруда Волховская и Матвей Воронин. Допельгангер что-то насмешливо прокричал, но из-за гула винтов его почти не было слышно. Ведьма протянула руку вниз, и черное зеркало вдруг плавно поднялось над полом. «Нет!» — крикнула Феофания, бросаясь к артефакту. «Назад!» — ревкнул Бест, вскидывая ружье — Вдруг дуло ружья, обвил стеклянный кнут. Ружье рванулось в сторону и выстрелило. Пуля попала в деревянную стену, и на этом месте образовалась дыра. Алекс стремительно ворвался в библиотеку и, дернув кнут, еще сильнее вырвал ружье из рук Беста. Оно отлетело в коридор, а Алекс набросился на фокусника. Бест отбил очередной удар кнута с скипетром и силой пнул юношу ногой в грудь. Тот отлетел прямо в руки, дух верзил. Алекс перехватил кнут двумя руками и, забросив петлю за спину, поймал одного из способников Беста за шею и перебросил его через себя. Тот, падая на пол едва не сбил с ног Гальданскую. Второй громил не успел опомниться, как Алекс развернулся и изо всей силы поднул его головой в живот. Тот взвыл от боли и тоже рухнул на пол. Феофания подлетела к парящему по залу зеркалу и, вцепившись в края черной рамы, повисла на нем. «Помогите — Помогите! — крикнула она ребятам. Артем, Ирина и Марина тут же подскочили и тоже повисли на артефакте, но черное зеркало продолжало медленно Подниматься к пролому в крыше. Оберите их! крикнула Гертруда, стараясь перекричать гул вертолета. Она так слишком тяжелая, мне трудно управлять его энергией. До шахи не донеслись лишь обрывки фразы, но она сама все поняла. Ассистентка КБС раскрутила свой золотой трос и стеганула им Артема по спине. Парень вскрикнул и разжал руки, увидев это, Ирина не выдержала. Она прыгнула вниз и, бросившись к Шахини, всем телом врезалась в нее. Она моментально вылетела в коридор. Гальданская подскочила к Феофании, намереваясь стащить ее зеркало, Та отпихнула ее ногой, но баронесса вцепилась в нее и рывком сбросила на ковер. На зеркале теперь оставалась висеть одна лишь Марина, и колдовское зеркало начало подниматься гораздо быстрее. Оно уже было на уровне потолка, и Марина, глянув вниз, завизжала от страха. Алекс нанес Бесту несколько ударов, целясь в лицо и грудь, но фокуснику удалось от бить все его выпады. Тут он ударил сам, всадив кулак юноши прямо в челюсть. Громко охнув, Алекс отпрянул назад, но Бест снова ринулся в атаку. Гальданская продолжала бороться с Феофанией, однако силы противниц были равны. Они осыпали друг друга ударами, и в этом не уступали Алексу и Бесту. Шахиня вскочила с пола и метнулась, была обратно в зал, но Ирина бросила в нее деревянный стул. Правда, это не смогло остановить ассистентку Бесту. Еще на лету ногой она разбила его в щепки. Тем временем зеркало взмывало все выше и выше. С развивающимися в вихре от вертолета волосами Марина цеплялась за раму из последних сил и громко кричала. Неожиданно в воздухе полыхнула голубая вспышка. И вертолет здорово тряхнула. По-видимому, Скорпион находился где-то снаружи и пытался остановить ведьму. На какую-то долю секунды Гертруда отвлеклась, и зеркало рухнуло вниз. Правда, оно не разбилось. Да и Марина, приземлившись без всякого вреда, слетела из зеркала и покатилась по ковру. Зато силы Феофании словно удестерились. Ударом кулака она свалила Гальданскую с ног, но та тут же сделала ей подсечку. Гадалка ловко подскочила и перепрыгнула через ее ногу. Гальданская быстро поднялась и, высоко махнув ногой, попыталась нанести Феофаний удар в голову. Но гадалка, ухватив ту за ногу, резко рванула ее к себе. Сцепившись, они врезались в витражное окно и, разнеся его вдребезги, вывалились наружу. Ирина и подбежавшая к ней Марина тут же бросились к окну и высунулись из него. Внизу две непримиримые соперники. Барахтаясь в глубоком снегу, продолжали наносить друг другу удары. Разглядеть, кто из них кто, было невозможно. На белом снегу виднелись лишь темные фигуры, но вот одна из них нанесла другой сильные удары, та, не подавая признаков жизни, осталась неподвижно лежать на земле. Женщина, которой повезло больше, выбралась из сугроба и медленно побрела прочь, растворившись в темноте. Тем временем Алекс, перекатившись через голову, вскочил на ноги и раскрутил свой кнут. Бест бросился к нему, на паренек замахнулся бичом, и фокусник едва увернулся от удара. Шахиня кинулась на помощь своему боссу, но Артем преградил ей дорогу. — И что ты сделаешь? — И ехидно улыбнулась. — Та «Да ударишь меня? — Если потребуется, — хмуро ответил Артем. — Какой смельчак! — расхохоталась она. — Ну попробуй! — и она двинулась прямо к нему. Артем сжал кулаки и принял бойцовскую стойку. Но кого он хотел обмануть? Он в жизни бы не ударил женщину, даже такую, как Шахиня. Та звонко рассмеялась и, высоко махнув ногой, нанесла ему удар в голову. Артем так отлетел с ее пути. — А я вот попробую! — крикнула Ирина Клепцова, бросаясь на ассистентку Беста. Казалось, вся обида и ярость, что копились в Ирине все это время, вдруг вырвались снаружи. Она сжала пальцы в кулак и ударила изо всех сил. Шахиня повалилась на пол рядом с Артемом. Гертруда, стоя на подножке вертолета, снова протянула руку к зеркалу и сосредоточилась. Едва артефакт поднялся в воздух, как вертолет содрогнулся от магического удара. Гертруда громко выруглась и едва не вывалилась из кабины. Лжа Матвей что-то ей прокричал, и она молча кивнула. В этот момент Ирина и Марина, не сговариваясь, подняли зеркало и потащили его к двери. Оно казалось чертовски тяжелым. Гертруда, С криком вскинула руку И пол взорвался под ногами у девушек Ирина и Марина едва успели Отскочить в сторону Как половица рухнули вниз Оставив вместо себя огромную дыру Посреди гостиной Внизу люди скорпиона Яростно сражались с наемниками Беста Гремели выстрелы Раздавались крики Зеркало зависло в воздухе Поддерживаемое лишь Магической силой Гертруды Марина стоя у разбитого окна, увидела, как во дворе имения появился Платон Евсеевич. Над его головой в воздухе сияла большая фигура Скорпиона. Вот он прицелился, собираясь нанести новый удар по вертолету, и в этот момент к нему метнулась стройная темная фигура. «Дядя!» услышала Марина. «Спаси меня! Мне так страшно!» «Марина!» удивился Скорпион, опуская руки. Она прижалась к ему и обняла нет крикнула марина дядь платон это не я это гальданская Так значит, эта феофания лежала бесчувственной на снегу. Платон Евсеевич поднял голову и с удивлением взглянул на Марину. В этот момент в руке самозванки блеснул стилет, и в следующий миг Скорпион громко вскрикнул и покачнулся. «Нет!» — в ужасе закричала Марина. Хан серебряный, стрекашка, Этого ты не ожидал?» Гальданская рассмеялась и замахнулась для нового удара. Скорпион, шатаясь, Руку назад и с силой ударила ее по лицу. Баронесса упала в снег, но быстро вскочила на ноги и рванула прочь. Скорпион рухнул на колени и прижал руку к боку. На белом снегу остались темные пятна. Не волнуйся! прокричал он Марине. Это просто царапина. Но она видела, что все намного хуже. Из сугроба под окном медленно выбралась Феофания. Покачиваясь, она поспешила Скорпиону на помощь. Марина обернулась. Она была одна. Ее от остальных отделяла огромная дыра в полу. Зеркало плавно плыло вверх, поднимаясь к пролому в крыше, над которым висел вертолет. Бест мощным ударом отбросил Алекса, так что тот отлетел в коридор и, закрыв дверь библиотеки, подпер ее ружьем. Алекс тут же попытался выломать ее, налегая всем весом. В этот момент зеркало поднялось над крышей и плавно вошло в салон вертолета. Гертруда с довольной усмешкой протянула руку в направлении Беста, и тот со скипетром в руке тоже оторвался от пола и быстро начал подниматься вверх. В этот момент Шахиня очнулась и увидела, что он висит прямо над ней. Ее золотой трос тут же обвился вокруг его ноги. Держась за него, она взмыла в воздух и повисла над провалом в полу. «Они уходят!» — крикнул Артем. Он вскочил на ноги и попытался схватить Шахиню, но та была уже слишком высоко, — Дверь с треском слетела с петель, и в зал ворвался Алекс. Он моментально оценил обстановку и размахнулся кнутом. Конец бича обвился вокруг ног шахини, заставив ее громко вскрикнуть. Другой конец. Алекс тут же намотал на кусок балки, торчавший из развороченных перекрытий. Кнут натянулся, и Шахиня громко вскрикнула. Подъем тут же прекратился. Удерживаемая бичом, она не давала подниматься и бесту. — Сброси я! — крикнула «Твоя служанка задерживает нас?» «Нет, Иннокентий!» — испуганно выкрикнула Шахиню. «Не слушай ее! Сбрось!» — рявкнула ведьма, перекричав рев вертолета. «Иначе я не подниму тебя! Хочешь попасть в лапы Скорпиона и его людей?» Бест со злостью взглянул на перепуганную Шахиню. «Нет!» — выкрикнула она. «Ты не сделаешь этого! Нас так много связывает!» «Я давно предупреждал тебя!» — прокричала Гертруда. «Пора сделать выбор!» — Идти вперед или цепляться за якорь, который не дает тебе двигаться? — Я хочу идти вперед! — прокричал Бест. — Так сбрось этот якорь! — Я столько для тебя сделала! — запричитала Шахиня. — Кто будет помогать тебе во всем? — Больше я не буду нуждаться в помощи! — глухо произнес Бест. Скипетр щелкнул в его руке, из него выдвинулось длинное серебристое лезвие, и одним движением Бест перерубил золотой твой трос. С истошным визгом шахиня рухнула вниз, исчезнув в проломе. Бест тут же взмыл вверх и скрылся в кабине. Вертолет развернулся и, быстро уменьшаясь, скрылся из вида. «Они его забрали!» — раздался во дворе безутешный возглас Феофании. Допельгангеры, окружавший особняк, тут же исчезли во мраке. Наемники Беста, те, кто еще мог уйти, тоже же убрались во свои. Никто не стал их задерживать. Все было кончено. В особняке наконец-то воцарилась тишина. Бледные, как мел, Артем, Ирина и Марина приблизились к пролому и глянули вниз. На полу гостиной лежали неподвижные тела людей, среди которых были и охранники Скорпиона, и люди Беста. Георгий, секретарь Платона Всечи, сидя на полу, вытирал окровавленное лицо. С улицы вошли Скорпион и Феофания, поддерживающая старика под руку. «Вы в порядке?» — подскочил к ним Артем. «Скоро буду!» — мрачно кивнул Платон Евсеич. Чтобы убить меня одного стелета мало. Правда, он оказался серебряным. Эта гадина знала, как вывести меня из строя. Иначе я достал бы ведьму вместе с ее допергангерами. Алена Александровна и Марьяна стояли крепко обнявшись обвалившись обвалившейся каменной колонны. Хозяйка имения плакала, горничная ее утешала, с неудовольствием поглядывая на царивший вокруг разгром. Чуть поодаль, скрестив на груди руки, стояла Евдокия и бросала полные ужасы взгляды гляды на распростертые тела. Неподалеку от нее лежала шахиня. Ее руки и ноги были раскинуты в стороны. Стеклянный кнут все еще обвивал одну лодыжку. Когда она упала, совсем рядом рухнула балка и лишь каким-то чудом не придавила ее. Алекс молча подошел к краю пролома и, спрыгнув вниз, принялся сворачивать свой кнут». «Мы проиграли», — мрачно произнес он. «Теперь и третье зеркало у них». Платон Евсеич огляделся. «Нужно было захватить хоть кого-нибудь из них», — проговорил он, «чтобы допросить и узнать, где установлен Трианон, где они собираются привести его в действие». — Кое-кто еще жив, — подал голос Георгий. — Мы их допросим и все узнаем. Но сначала придется вызвать скорую, да и полицию не помешает. — Верно, — согласился Скорпион. — Так от властей не скроешь. Наверняка все соседи слышали выстрелы. А уж фейерверк, который мы тут устроили, его наверняка даже из центра города было видно. — Все равно нам потребуется помощь полиции, — произнесла Феофания. — Знаю, раньше ты был против, Платон, но сейчас у нас другого. — Выбора нет. Самим нам не справиться с тем, что предстоит. Артем, Ирина и Марина спустились в каменный зал. Дрожащие, напуганные, смертельно бледные, они в растерянности смотрели по сторонам. В открытую дверь особняка вбежала Серафима. Увидев жуткий разгром и следы побоища, она с удивлением вытаращила глаза. "Сима", строго сказал Платон Иосеевич, "я же запер тебя дома. Я вылезла через окно", сообщила девушка. "Господи, ну и погром! Ты что ранен? Ничего серьезного. Через пару дней" буду, как новенький». Серафима бросилась к отцу. В разгромленной гостиной вдруг раздался тихий стон. Все поначалу замерли, а потом взгляды устремились к шахине. Ассистентка Беста слегка пошевелилась и медленно села, держась руками за голову. По ее лицу стекала струйка крови. — Кажется, еще не все потеряно, — сказала Евдокия. Шахиня попыталась было подняться, но снова опустилась на пол. Феофания, Платон Евсеич, Алена Александр, Георгий и Марьяна с хмурыми лицами окружили ее со всех сторон. Женщина затравленным взглядом смотрела на них. — Не приближайтесь ко мне, — чуть слышно сказала она и закашлялась. «Я, — Я буду защищаться. — Она еще и угрожает нам, — с горечью усмехнулся Платон Евсеевич. — Смелости ей не откажешь и каково это феофания приблизилась и опустилась рядом с шахиней знать что тебя предали неприятное ощущение должно быть оставьте меня в покое шахиня тихо выругалась и снова попыталась подняться держась за треснувшую колонну она встала на ноги она была очень бледна ее шатала я знаю что ты любишь его тихо произнесла Алена александровна но разве «Он этого достоин?» «Ничего ты не знаешь!» — огрызнулась Шахиня. «Ты на все была готова ради него, а он тебя предал!» — сказала Феофания. «Избавился, как от надоевшей вещи», — добавил Платон Евсеевич. «Бесту нужны лишь деньги и власть. Он готов по трупам идти к намеченной цели. Он так и делает». «Он!» — голос Шахини предательски дрогнул. «Он не был таким раньше! До встречи с этой стеклянной тварью! Будь проклят тот день, когда мы нашли ее в том ящике! Люди меняются!» — мягко сказал Скорпион. «Меня тоже предавали друзья и любимые. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь». «И что же?» — нахмурилась та. «Растерянность», — ответил старик. «Ты не хочешь верить в происходящее. Твой разум отказывается это принять. Но все случилось на самом деле». «Он предал тебя, избавился, словно от помехи. Предпочел зеркальную ведьму, которая пообещала ему власть и богатство». «Ненавижу ее! Ненавижу всех!» — выкрикнула Шахиня, стукнув кулаком по колонне. «Тогда помоги нам остановить их!» — сказала Феофания. «Ты же знаешь, что они хотят погубить наш мир. Гертруда не должна победить Абест, не должен заполучить магическую силу, иначе все станет еще хуже. Помоги!» нам, и все вернется на круги своя. Ведьма исчезнет из твоей жизни, а Иннокентий снова станет обычным человеком. Все его мечты пойдут крахом». «Но раз так...» Глаза Шахини мстительно сверкнули. «Я согласна». Евдокия загадочно взглянула на Феофанию. «Помнишь, я нагадала тебя пособницу?» спросила она. «Кажется, ты нашла свою даму, Трев. Мои карты...» «Никогда не лгут».